Допрос вели Паисий и Макарий совместно с царем. Никон защищался. Когда царь попытался удержать его в благоговейном страхе перед авторитетом патриархов Александрии и Антиохии, Никон дерзко сказал патриарху Макарию, «Здесь вы держитесь высокомерно, но какой ответ вы дадите патриарху Константинопольскому?» К этому времени тот факт, что от них отрекся патриарх Парфений, стал известен Паисию и Макарию и ограниченному числу участников собора. То, что Никон упомянул об этом, явилось раскрытием дипломатической тайны и совершенным шоком для руководителей собора. Некоторые иерархи, и бояре стали возмущенно протестовать, что Никон бесчестит восточных патриархов. По совету царя, Паисия и Макарий приказали, чтобы от Никона убрали крест, который всегда несли перед ним, как перед патриархом. Никону сказали, что его отрешат не только от сана патриарха, но и от священства, и объявят простым монахом даже не иеромонахом. Заседание собора, вынесшее окончательный вердикт, состоялось 12 декабря, но не в царском дворце, а в патриарших палатах. Царь, избегавший щекотливых ситуаций, не появился. Он послал противников Никона, князя Никиту Адоевского и боярина Петра Салтыкова, чтобы те действовали от его имени. Никон не был допущен на собрание. Ему было велено ожидать решения в передней. Когда собор утвердил приговор, его члены проследовали в часовню чудового монастыря. Никону было приказано следовать за ними. Затем ему зачитали приговор. Он был построен на основании приписываемых Никону грехов, оскорблял царя, вмешиваясь в дела, находящиеся вне патриаршей юрисдикции. По своей воле отказался от сана-патриарха и оставил свою паству. Основал монастыри с противозаконными названиями. Называл себя патриархом Нового Иерусалима. Он разграблял собственность других людей, чтобы обогатить свои монастыри препятствовал назначению нового патриарха в Москве оскорблял собор своими обличениями как патриарх был жесток по отношению к епископам за эти приписываемые ему преступления мы патриархи учинили его всякого священнодействия чужда и чтобы он архиерейская, не действовал, обнажили его Омофора и Епитрахиля. Именоваться ему простым монахом Никоном, а не патриархом московским. Место же его пребывания до кончины жизни его назначили в монастыре, чтобы ему беспрепятственно плакаться о грехах своих. Карташов... Том 2, страница 211. Собор постановил, чтобы Никон был отправлен в Ферапонтов монастырь в районе Белоозера. Его должны были сопровождать два иеромонаха, два дьякона, монах и двое мирян. Никона посадили в сани и под конвоем стрельцов увезли из чудового монастыря. Толпа людей, почитавших Никона как мученика, следовала за санями. Всякий раз, когда Никон пытался обратиться к ним, архимандрит Сергий, отвечавший за доставку Никона, препятствовал ему. Когда прежний управляющий Никона, обращаясь к Сергию, назвал Никона патриархом, Сергий начал оскорблять его. Человек из толпы поклонников Никона с негодованием закричал на Сергия «Кончай гавкать!» Никон, патриарх Божьей воли, а не твоей. Никона оставили на ночь в Москве. Отправка вместо ссылки была запланирована на следующий день, 13 декабря. Во избежание бунтов агенты правительства